В общих заседаниях дело и ограничилось этими спорами. Общей постановки вопроса сделано не было, голосования не происходили ни по каким вопросам. Общая комиссия дожидалась проектов от частных комиссий. Больше всего ждали от комиссии по разбору родов государственных жителей, которая должна была разработать вопрос о правах третьего рода людей – крестьян. Эта комиссия осенью 1770 года, когда общих собраний уже не было, выработала проект по крестьянскому вопросу. Содержание этого проекта показывает, до каких высот подымалась тогдашняя политическая мысль. В этом проекте, в отделе о личных правах крестьян, на первом плане стоит вопрос о подсудности. Комиссия предлагала, что крестьяне в гражданских делах должны судиться в учрежденных из них же помещикам судах. Если одна из тяжущихся сторон состояла не из крестьян, то дело должно разбираться в обыкновенном земском суде, а уголовные дела разбирались в нем обязательно. Вторая статья трактовала о наказаниях. Проект признает за помещиками право наказывать крестьян за непослушание, но умеренно, без члена вредительства и тем паче убийства. Третья статья говорит, что помещик не властен продать жену от мужа, мужа от жены и от родителей детей моложе семи лет. Четвертая статья говорит, что крепостной крестьянин Если помещик начнет отнимать у него землю, имеет право защищаться в учрежденных местах. Но в каких именно, проект не определяет. Что касается имущественных прав, то вся движимость принадлежит крестьянину, и он имеет право свободно продавать ее. Спрашивать разрешение у помещика он должен лишь на продажу хлеба и рабочего скота. Земля принадлежит помещику, но посеянные крестьянином растения принадлежат ему самому. В случае, если в оброке окажется недоимка, то помещик может продать часть движимости крестьянина, но не в большем размере, чем нужно для покрытия недоимки. Размер оброка определен не был, его должна была определить другая комиссия. Комиссия о земледелии. Я нарочно остановился на этих деталях, потому что здесь кроется вся программа преобразований, которая развивалась в царствовании Павла I, Александра I и Николая I. Затем, говоря о праве крестьянина располагать своим трудом, проект говорит, что крестьянин имеет право наниматься для отработки оброка Причем помещик не имеет права отнимать его заработной платы. Женятся крестьяне по собственному желанию. Причем в пределах одного имения безденежно, а если берут жену со стороны, то только при наличии отпуска от помещика. Крестьяне из лесов помещика могут брать с его разрешения бревна и дрова для своего потребления. Они могут ловить рыбу, извод помещика удочками, наметками, вершами и так далее. Только не неводом. Этот проект, собственно говоря, санкционировал то, что было. Но его нельзя не признать шагом вперед, так как он хотел законодательным путем подтвердить и очертить крепостное право. Комиссия земледелия, должна была определить размер крестьянских повинностей. В ней работал депутат Титов, который выработал специальный законопроект, который ценен как проект разрешения крестьянского вопроса. Титов предлагал дать крестьянам земли по 9 десятин на работника, ибо он предполагал, что один работник может обработать 3 десятины в поле и скосить до 500 пудов сена. По сравнению с этим наделом, крестьянский надел по положению 1861 года представляется мизерным. Но Титов неспроста предлагал дать большой надел, ибо треть урожая он предлагал назначить помещику. Для барщины он предлагал установить Один день в неделю в летнее время и два дня в зимнее.